В нашей программе рассказы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса. Холлоуэй Хорн. Завтрашние победители. Томпсона-красавчика вряд ли можно было назвать джентльменом. Он был антрепренером сомнительных боксерских поединков и партий в покер дружеских, где уж никаких сомнений не могло возникнуть. Излишком воображение не страдал, но обладал живостью ума и изворотливостью. Его цилиндр, гетры и золотая подкова на галстуке могли бы быть более алиповатыми, однако он старался казаться джентльменом. Судьба не всегда благоволила к нему, но он не сдавался. Объяснение тут было мудрёное. На каждого умершего дурака рождается десяток других. Однако перед тем вечером, когда ему встретился старик, бедняга-красавчик провел полдня, совещаясь в отеле на предмет финансовых дел. Мнения, бесцеремонно высказанные двумя его сообщниками, нисколько его не смутили, но огорчительно было то, что ему отказали в доверии. Он свернул на Уитком и направился к чарин кросс Гнев лишь усугубил природное уродство его лица, и немногие встречные поглядывающие на него слегка поеживались. В восемь вечера улица Уитком не слишком многолюдная, и когда старик с ним заговорил, поблизости не было никого. Старик сидел на корточках в каком-то подъезде вблизи Пэлмел, и красавчик не сразу его разглядел. «Эй, красавчик!» – окликнул его старик. Красавчик обернулся. Он увидел в темноте смутное очертание человеческой фигуры, чьей единственной примечательной чертой была непомерно длинная белая борода. «Привет!» – неуверенно ответил он. Он напряг память, но мог поклясться, что борода эта ему незнакома. «Холодно!» – сказал старик. «Чего вам надо?» – сухо спросил Томпсон. «Кто вы?» «Просто старик...» Красавчик Если это все, что вы мне хотели сказать Почти все Не желаете ли купить газету? Уверяю вас Она не такая, как все Не понимаю Что значит не такая, как все Это завтрашний вечерний номер Эхо Спокойно сказал старик Вы, наверное, с сбрендели, приятель В этом все дело «Послушайте, времена теперь нелегкие, Ну, вот вам монетка, и пусть она принесет вам удачу». Был Томпсон плутом или не был, ему была присуща щедрость людей, неуверенных в завтрашнем дне. Удачи, ласково хохотнул старик, от чего красавчика передернуло. «Послушайте», — сказал он, чувствуя что-то неправдоподобное и странное в этой смутно темневшей фигуре. «Что это за игра?» Самая древняя в мире игра, красавчик Оставьте в покое мое прозвище, прошу вас Вы стыдитесь своего прозвища Вовсе нет, с твердостью ответил красавчик Говорите прямо, чего вам надо? Я уже и так потерял с вами много времени Тогда ступайте себе дальше, красавчик А чего вам надо, с невольным беспокойством, повторил красавчик Ничего Вы не хотите взять эту газету? Во всем мире нет второй такой И не будет Целые сутки не будет Конечно, раз она выйдет только завтра Досадливо сказал красавчик В ней список завтрашних победителей Кротко сказал старик Вы ужете Посмотрите сами Вот он Из темноты выплыла газета, и пальцы красавчика с опаской взяли ее. Позднее здесь раздался громкий хохот, и красавчик очутился один. Он почувствовал сильное сердцебиение, однако подошел к витрине, в свете которой мог рассмотреть газету. «Четверг, 29 июля 1926 года», — прочитал он. Красавчик минутку подумал. Сегодня среда, в этом он был уверен. Он вынул из кармана записную книжку, заглянул в нее. Да, сегодня среда, 28 июля, последний день бегов в Кентоне. Это бесспорно. Он опять взглянул на дату в газете. 29 июля 1926 года. Инстинктивно он потянулся к последней странице, посвященной бегам. Там он увидел имена победителей на ипподроме в Гэтуике. Он провел ладонью по лбу, лоб был мокрый от пота. «Тут какая-то ловушка!» – произнес он вслух и снова стал изучать дату выпуска газеты. Она повторялась на каждой странице, вполне отчетливо и точно. Затем он стал приглядываться к цифрам года, но «шестерка» также была совершенно нормальная. В замешательстве он посмотрел на первую страницу. «Там была передовая статья на восемь колонок о забастовке». К прошлому году это никак не могло относиться. Затем он снова заглянул на таблицу бегов. Первый приз выиграл Инкерман, а красавчик-то собирался поставить на ветра. Он заметил, что прохожие поглядывают на него с любопытством. Тогда он сунул газету в карман и пошел дальше. Никогда еще у него не было такой потребности в капельке спиртного. Он зашел в бар по соседству со станцией, к счастью, там было пусто. Выпив рюмку, он достал газету. Да! Инкерман выиграл первый приз, и выплата была 6 к 1. Красавчик сделал беглый, но порадовавший его расчет. Лосось победил во втором, Красавчик всегда это предсказывал. Шальная пуля, кто, черт возьми, мог этого ожидать, победил в третьем, вполне законно. А в семи забегах Красавчик облизнул пересохшие губы. Никакой мистификации тут не было. Он прекрасно знал лошадей, которые будут представлены в Гэтуйке, и вот перед ним победитель. Сегодня, пожалуй, уже поздно. Лучше поехать к ГТУИК завтра и сразу сделать ставки. Он выпил еще одну рюмку. Мало-помалу в уютной обстановке бара его тревога рассеивалась. Теперь вся эта история казалась ему вполне заурядной. В уме с алкоголем, возникло воспоминание о фильме, который когда-то ужасно ему нравился. Там в этом фильме был индийский колдун с белой бородой, непомерно длинной белой бородой, такой же, как у старика. Колдун этот делал самые невероятные вещи на экране. Красавчик был уверен, что никакой мистификации тут нет. Денег старик у него не потребовал, даже не взял монету, которую красавчик ему предложил. Красавчик попросил еще виски и угостил бармена. «У вас есть какие-нибудь сведения о завтрашних бегах?» – спросил тот. Он был знаком с красавчиком и знал о его увлечении. Красавчик ответил не сразу. «Да», – сказал он наконец. «Лосось во втором забеге». Выходя, красавчик слегка пошатывался. Врач запретил ему пить, но в такой вечер... На другой день он поехал на поезде в Гетуик. Этот ипподром всегда приносил ему удачу, но сегодня речь шла не об удаче. Первые ставки он делал довольно умеренно, но победа Инкермана его убедила. Не лошадь, огонь! Все сомнения исчезли. Любимчик публики Лосось победил во втором забеге. В главном забеге на шальную пулю никто не ставил. Лошадь была не в форме, зачем рисковать? Красавчик распределил ставки 20 сюда, 20 туда. За 10 минут до старта он отправил телеграмму в одну из контор в Вестенде. Он твердо решил отхватить большой куш. И отхватил. Этот забег не принес красавчику волнений, Ведь результат он знал заранее. Карманы его лопались от ассигнации, и это еще было ничто сравнительно с тем, что ему предстояло получить в «Эст-Энде». Он заказал бутылку шампанского и выпил ее за здоровье старика с белой бородой. Поезд пришлось ждать полчаса. В нем ехали любители бегов, которых последний забег тоже не интересовал. В удачные дни красавчик бывал весьма словоохотлив, но в этот день молчал. Странный старик не шел у него из ума. Причем не столько его наружность и борода, сколько прощальный его смех. Газета все еще была у красавчика в кармане. Повинуясь невольному чувству, он ее вытащил. Его интересовали только бега, других сообщений он обычно не читал. Все же он ее полистал. Газетка газета. Он решил купить на станции другой экземпляр, чтобы убедиться, что старик не солгал. Внезапно взгляд его остановился. Его внимание привлекла заметка, озаглавленная «Смерть в поезде». Сердце красавчика затрепетало, однако он начал ее читать. Известный любитель спорта мистер Мартин Томпсон скончался сегодня вечером, возвращаясь в поезде из Гэтвика. Дальше он не читал. Газета выпала у него из рук. «Посмотрите на красавчика!» – сказал кто-то. «Он, видно, заболел». Красавчик тяжело и шумно дышал. Остановите. Остановите поезд. Пробормотал он и поднялся еще стоп крана. Спокойный приятель, сказал ему один из пассажиров, хватая его за руку. Садитесь! Не зачем по дергать ручку. Он сел. Вернее, упал на сидение. Голова его склонилась на грудь. Пытались влить в рот виски, но это было бесполезно. Он мертв, испуганно сказал поддерживавший его сосед. Никто не обратил внимания на валявшуюся на полу газету. Суматохи ее затолкали под скамейку и куда она подевалась, никто не знает. Возможно, ее вместе с мусором выбросили уборщики на станции. Возможно. Никто этого не знает.